«Что говорить?» — и наш народ оборотистый, — усмехнулся и Терентий. «А в Писании, как начитан, удивлению подобно», — сказал Павел. «И до того об он от Писания говорить, что попросту редко что и скажет. За обхождение его рязанцем зовут, а другие за язык цветистый Агничем Ходилом прозвали». «Почему же Агничем Ходилом?» — спросил Тучин. «А потому что ты, к примеру, скажешь «баранья нога», а он обязательно «агниче ходила» скажет. Ничего, добрый паренек, усердный, заботник. Только, думаю, не высидит он здесь долго. Больно в нем силы этой мирской много, а для нее у нас тесновато». Помолчали. «А что старца Нила повидать нам можно будет?» спросил Тучин. «Вот уж не знаю», — отвечал Павел. Теперь к нему и пройти очень благо. Он среть болот на берегу Сорки живет со своим учеником Иннокентием. Сноска «благо» тяжело, опасно. Он средь болот на берегу Сорки живет со своим учеником Иннокентием. Да и не любит наш старец многоглаголанье. Лучше бает с какой высоты пасть, чем от своего языка господь его знает может оно и так вот сказал я вам про а огоньчи ходил это а теперь совести зазарит может лучше бы того не говорить он вздохнул тихонько Инокентьте это я раньше знавал сказал тучин он из роду бояр охлебинных ведь может по старой дружбе он и захочет со мной повидаться да я поговорю и ему и старцу поторопился прибавить павел «У Нила сердце доброе. Раз вы столько прошли, как же можно отказать вам?» «Ничего, я поговорю. Вот к вечеру, Бог даст подморозит, я и провожу вас в скит». «Ничего, как-нибудь с Божьей помощью уладим. Я всегда жалею, когда человек за добром пришел, а перед ним дверь закрывают». Конечно, много так зря из любопытства ходят, но другое дело. А тем, кто ищет правды Божьей, как заградить им путь? Благословен гряды во имя Господне сказано. «Да что мы гости милые в избе-то дябим?» — вдруг спохватился он. «Пойдемте-ка над рекой лучше посидим, полюбуемся, порадуемся». Они проходили уже мимо церковки, когда из лесу на прекрасном до ушей мокром коне выехал вдруг молодой боярин. За ним спели двое вершников, а сбоку поспешал тоже весь мокрый, весь в болотной тине монах с сивой бородой. Красивое лицо боярина было угрюмо, и темным огнем горели красивые слегка косящие глаза». «Ну, спасибо тебе, отче!» — останавливая коня, — проговорил он. «Замаял я тебя. Не беда, княже!» — отвечал монах, вытирая платом грубоватое умное крестьянское лицо. «Для Бога потрудиться не грех. Ты уж нас, простецов, прости, что не могли принять тебя, как подобает». «Я не пировать к вам, отче, приехал», — сказал всадник. «У вас ищут того, чего у нас на Москве уже не водится». Умные глазки монаха осторожно блеснули. Что это ты баишь, княже, усмехнулся он. Там у вас сам митрополит всея Руси, и епископы, и вся сила церковная. Митрополита да епископы, насмешливо повторил князь, и ноздри его раздулись. Им надо бы только перы да селы доскакать да и смеяться своры. Богомольцы переглянулись. «Кто это?» — тихонько спросил отец Григорий. «Князь Василий Патрикеев», — тихонько отвечал Тучин. «Я с ним бывало в Москве встречался. Жадное к добру, но омраченное страстями сердца. Не, я не хочу, чтобы он меня узнал тут. Ты стой, а я за тобой спрячусь». «Отец Пахомий, а как дорога?» в — вскид-то слабым голосом своим крикнул Павел. «Благо чай». И не говори, — махнул рукой монах, — на силу вот с князем добрались. Жизнь решиться можно. Отец Павел повел своих гостей на обсохший берег над Серебряной гладью радостно гуляющей реки, а князь Василий, простившись с монахом, поехал понад рекой прочь. «Много нового, много светлого, много глубокого, — поведал ему старец Нил, но не излечил мудрый отшельник до конца отравленной души его».